Глава шестьдесят шестая. Василина. Аудитория не заполнена даже наполовину. Очевидно, третьекурсники считают ниже своего достоинства начать посещать лекции, когда лето еще не уступило осени свои права. Сегодня 2 сентября, и на вчерашнюю дурацкую линейку я тоже не пошла. Нет настроения и нет желания встречаться с некоторыми из бывших друзей. «Василинчик!» — восклицает Дана, увидев меня. поставив на парту брендовую сумку из последней коллекции. Она опускает руки на мои плечи и расцеловывает воздух у моих щек. «Боже, красотка!» — сощурив глаза, смотрит на меня близоруко. «Загар, оливы и миндаль, Мальдивы, Тай, Бали?» «Эм... Нет же!» — перебивает меня, смеясь сама над собой. «Это Майами! В прошлом году, когда...» «Это Бадуны. сообщаю я с улыбкой. «Хабуны?» — переспрашивает она, вдруг испугавшись, что отстала от моды и не в курсе новых трендов. «Это Амилос? Кефалония?» «Быдуны!» — смеюсь я. «Ты почти угадала». «О боже!» — театрально обмахивает лицо ладошкой. «Мне срочно нужно туда! Твои глаза как водная лазурь!» Подходят еще две девчонки, Аня и Саша. И они тоже в восторге от моего загара и свежей отдохнувшей кожи. Я рада видеть их, но не настолько, чтобы перестать чувствовать терзающую сердце тоску. Уже три дня от Антона ничего нет. Он позвонил мне вечером того дня, когда отец забрал меня домой, и сказал, что скоро приедет. Я была настолько счастлива, что даже не уточнила, куда приедет и зачем. А потом наступила тишина, которую я могла бы, но не хочу прерывать первой. Внутренний голосок, тоненький и очень упрямый, настойчиво шепчет мне подождать. «Из нас двоих мужчина-баженов». Потом все рассаживаются, и начинается пара, в течение которой нам представляют нового куратора и знакомит с расписанием на первый семестр. Мия и Рафаэль заявляются с опозданием, извинившись и по очереди бросив на меня виноваты вороватые взгляды, они юркают вдоль стены к задней парте. «Я почти ничего не чувствую». неприязнь в с брезгливостью вместо острой боли от предательства двух некогда близких людей. Переживание за отсутствие Антона вытеснило из моей груди все ненужное. Однако, когда пары заканчиваются, и я, болтая с Даной, которая никак не может найти в интернете элитный курорт с названием «Бадуны», выхожу из аудитории в общем голдящем потоке в холу невера. Меня окликает взволнованный голос Мии. Прикинувшись глухой, Я продолжаю шагать в сторону лестницы на первый этаж, но бывшая подруга все равно догоняет меня на второй ступени. «Вася!» — повторяет тихо, но настойчиво, и затем и вовсе берет за локоть. Я дергаю рукой и посылаю ей гневный взгляд. «Чего тебе? Я поговорить хотела!» «Боже, отвяжись, Мия! Даже не представляю, о чем нам с тобой разговаривать!» Ничего не понимающая Дана хлопает глазами и вскоре теряется в толпе. Амея плетется следом, не отставая ни на шаг. Я выхожу на крыльцо, и она за мной. Я иду на парковку, и она рядом. «Вася!» — восклицается слезами в голосе. «Ну, пожалуйста! Давай поговорим! Мне очень-очень плохо!» «Это твои проблемы! Я хочу все исправить! Правда! Серьезно!» Останавливаюсь у своей машины и в шоке оборачиваюсь. «Каким образом, интересно, вернешь мне Рафаэля и сделаешь вид, что не предавала меня?» «Да!» — восклицает она хрипло, но тут же осекается. «То есть нет?» «Конечно. Верну Рафаэля и буду молить тебя о прощении!» Обойдя меня, складывает руки в молитвенном жесте и смотрит глазами побитой собаки. «Мое врожденное милосердие!» Мои доброта и сострадания должны были поколебать решительность, с которой я была настроена не прощать предателей, но этого не происходит. Огромный жизненный опыт, полученный мной в Будунах, говорит о том, что от таких людей нужно держаться подальше, что истинное отношение не проверяется красотой слов, оно в поступках и делах. Ты серьезно думаешь, что я возьму его после тебя? Господи, она слепая, что ли? На мне загар олива с миндалем, и глаза как лазурь. Неужели она думает, что я стану довольствоваться объедками? Но Мия словно не в себе. Об этом говорят и нервные суетливые жесты, и пятна на щеках и шее, и диковатый оскал, делающий ее похожей на гиену, и бегающие по орбите зрачки. «Вася! Васенька!» — шепчет она задушенно, оттесняя меня к машине. «Я теряюсь от такого напора». И вскоре оказываюсь прижатой поясницей к нагретому солнцем металлу. «Вася, прости ты его, дурака!» «Ни за что!» «Прости, пожалуйста, и забери его обратно!» «С чего бы это?» В ее глазах столько отчаяния, что на мгновение мне становится страшно. «Что между ними происходит?» «Не могу я больше с ним!» «Понимаешь, не могу!» «Кто тебя заставляет?» Он влюблен в меня по уши, Вася! Жить без меня не может!» «Я тут при чем?» Отодвигаю ее плечом и щелкаю сигнализации. «Забери его, умоляю! Сил моих нет его терпеть!» Просит она, все же пустив слезу. «Раньше думать надо было, когда клеилась к нему за моей спиной!» «Ну, прости ты меня! Дурой была! Завидовала!» «А теперь что?» Он противный, душный, липкий и неприятный. Тут я с ней соглашусь. Диву даюсь, вспоминая свою увлеченность кроликовым. Ведь за смазливой мордахой и умением вешать лапшу на уши в нем ничего больше нет. Даже так! Усмехаюсь, пытаясь открыть дверь, но Мия не дает. И член у него крохотный! Показывает большими указательным пальцами, между которыми расстояние не больше трех сантиметров. Мне, к счастью, не пришлось познакомиться с малюткой так близко, поэтому смех издержать не удается. Мия, куснув губы, неожиданно тоже начинает хохотать. «Прости меня, Васька, мне хотелось быть, как ты, чтобы такая же машина, телефоны и парень...» Я лишь пожимаю плечами. Зла ни на нее, ни на Рафу у меня нет, но дружить с ними обоими я уже не хочу. «Выглядишь на сотку!» — вздыхает она. «Теперь я тоже хочу на Бали!» «Пока, Ния!» — говорю я, открыв водительскую дверь с третьей попытки. «Не держи на меня зла, ладно? Окей». Не решившись обнять и поцеловать меня, как раньше, она машет рукой и уходит. Я же сажусь за руль, нажимаю кнопку старта, но в момент, когда готовлю тронуть машину с места, пассажирская дверь распахивается, и на сиденье падает Рафаэль. «Черт! Да что ж такое?» «Вася! Василек!» «Моя королева!» Подаваясь ко мне, шепчет с придыханием. «Не вели казнить, вели слово молвить!»